Часть девятая В тишине князь за краешек поднял, Как солнце золотое блюдо, Показал его всем и швырнул епископу на грудь. «Ты золотую бабу крал?» — по-русски спросил он. «Проклинаю!» В каком-то восторге зарычал Питерим прямо в метельное небо. Его потащили куда-то по снегу, выволокли на обрыв берега, поставили на ноги и прислонили к березе. Раскинув ему руки, вагулы ремнями прикрутили запястья к корявым веткам, а ноги привязали к стволу. Петерим хрипел, что-то бессмысленное, мотая окровавленной бородой. Бешено сверкал крест на разорванной рубахе, полоскавшейся на ветру. Ваголы спрыгнули с обрыва и пошагали к нартам, оставив епископа висеть распятым на березе. Одна, другая, третья, пятая, десятая, сотая... Упряжки мчались внизу мимо владыки, но он их уже не видел. Последние нарты просвистели под обрывом, и река, исполосованная полозьями, опустела. Вьюга застилала следы свежим снегом, мутила воздух. Но, оглядываясь, вагулы долго еще видели красный уголек вечно кровавой седины Питерима. Под хрустальным кружевом ветвей заледеневшей березы владыка оставался один, распятый над снежным берегом, только он и огромная река. Да может еще где-то и бог. Восьмая. Набег. Княжич Миша жил сказками. Сказкой стала для него и мать, умершая так давно, восемь лет назад. О ней в памяти сохранилось лишь какое-то ласковое, нежное, печальное тепло, да отзвук тихого голоса. Этот голос... Сквозь толщу лет все рассказывал Миша сказку, Как хитрая лиса тащит петушка, Который позвал ее на блины, И петушок зовет на помощь. Котик-братик, котик-братик, Несет меня лиса за синие лиса. Исчезновение матери словно оглушило его, И дальше он рос тихим, послушным. Незаметным никому, тем более отцу Который был вечно занят своими делами Миша не был хилым или затравленным Не был помешанным Но почему-то все считали его слегка блаженненьким Однако князь Ермолай Своим простым и хватким умом Сразу определил Этот грамотей, книжник Значит, будет править умом и хитростью А потому надо учить, чтобы знал все крючки княжеских междоусобных премудростей. Мечом пусть машет младший брат Васька, он побольше будет. И к Мише приставили учителей. Он учился прилежно, но ему было скучно. Только сказки овладевали его душой без остатка. Миша убегал в подклеты и на поварни... Тайком от всех пробирался в конюшню и в гридницу, Молча прятался там в уголку и слушал все подряд. «Вековые чащи с болотами и буреломами, Дикие звери и яростные стихии, Земля, покрытая мхом и валунами, Витя на унизанного человечьими головами, Избушка на курьих ножках». где живет горбатая старая ведьма с костяной ногой, а главное — неизъяснимые силы природы и судьбы, о которых и словом не говорится в тех книгах, что читали ему представленные отцом монахи. Вот что поражало воображение княжича больше, чем хождение по водам, обращение камней в хлебы и вознесение. Миша не представлял себе богатырем, побеждающим Кощея. Ему нравились нерадные подвиги, а именно та нерусская жуть, с которой богатыри боролись. И когда отец вдруг поменял княжество, перевез свой двор и стол куда-то на край земли, за синие леса, куда за петушком вечно бежал верный котик-братик, когда Миша впервые увидел на обрыве над темной рекой чистокол пермского городища, эта самая нерусская жуть, словно холодом из пещеры, дохнула ему в лицо. Отец привез Мишу в сказку Здесь, в бескрайней северной парме Русские тесно жались друг к другу Укрывались в крепостях Но пермяки не были страшнее татар или немцев За стенами острогов русские прятались от чего-то другого, незримого От чего стены, наверное, и не могли защитить А Миша этого чего-то не боялся и потому оставался один вне ощетинившейся копьями толпы. Здесь он стал еще более одинок, чем в верее, но гораздо меньше чувствовал свое одиночество. Князь Ермолай считал, что бесстрашие его сына, который совсем не был воином, происходит от наивной любознательности затворника Громотея, способного засунуть руку в пасть льву, чтобы потрогать зубы, Это было не так, но князь не способен был того понять, а Миш, конечно, объяснить не мог. И потому в Усть-Выме сложилось отношение к старшему княжичу как к божьему человеку, вроде юродивого. Разве что простодушный полют, изредка приезжавший из Чердени, не замечал этого. и всегда-то вызывал Мишу биться на кулачках, а то дарил деревянную сабельку, как обычному тринадцатилетнему мальчишке. Но и пермяки не держали Мишу за своего, ничем не выделяли среди прочих ротчис. Будь Миша постарше, он бы насторожился, но пока что он еще доверял всем. Он не делил людей на своих и чужих, потому что еще не знал такого деления. Не было у него ни матери, ни друга, ни учителя. Брат Васька был еще маловат, отец был всегда занят. И для Миши пока что существовали только он сам и весь мир. Он желал видеть, а мир мог показать. И не находилось другого человека между ним и миром, который мог бы превратить подобное положение вещей в добро или зло. Старая Айчель, учившая языку и рассказывавшая сказки, была равнодушна к своему делу. Язык пермяков Миша знал плохо, а сказки их почти не понимал. Только девочка Течерть, дочка черденского князя Тонега, была Мише чуть поближе прочих. Но между ними стеной стояло ее недетское горе. Лишь изредка они вместе сидели на лавке в коморе у Танега, и слушали, как пьяный князь плачет и поет древние песни своего народа. Миша видел гибнущего Тонега, но не понимал причины его гибели. Он многое мог бы почувствовать, но не умел. Душу княжича еще надо было разбудить, и сделать это должен был человек. А сделал золотой идол. Когда полет той памятной ночью поставил на стол золотую бабу, все, кто был в горнице, сам полют, князь Ермолай, отец Иона, княжич Миша ощутили удар по душе, глянув в пустые безмятежные глаза, медленно улыбающегося истукана. Для взрослых, сложившихся людей, этот удар был ударом ужаса. Ужасом перед злом золота, злом судьбы, злом язычества. А для Миши это был просто удар той силы, которая таилась в земле, породившей идола. Круглый солнечный лик показался Мишей дырой в горнило, в недра, и из недр страшным напором вылетел поток, сразу начавший наполнять порожний кувшин. Мишиной души. Сила не была еще ни злой, ни доброй. Миша отвел взгляд от идола только потому, что испугался внезапно нарастающей тяжести в груди. Потом он долго вспоминал и обдумывал свои чувства. Сила земли, ставшая волей идола, казалась злом только потому, что была слишком велика для одного человека — что ей противопоставить, как усмирить, тем более как подчинить своей воле. Конечно, Миша не мог облечь эти мысли в слова, но тревожная необходимость ответа смутила покой его доселе безмятежной души. При виде золотой бабы побледнел отважный полют, ощерился отец, злобно закрестился всегда умильный гумин Иона. а он миша не почуял никакой угрозы только испуг от их общей неосторожности он увидел что выдали нет зла а есть очень большая и чужая сила другими безоговорочно сочтённая злом и тогда впервые миша понял что далеко не сказочно просто все это добро зло Человеческие дела, а потому никогда и никому нельзя позволить решать за себя, что есть добро и что есть зло, и что надобно делать. Но не нетвердый вывод и даже не сомнение, еще только тревога после той ночи, поселилась в душе у княжича. Душа, как слепая, начала неловко ощупывать окружающий мир, поверяя все по себе. И несколько дней спустя, утром, когда князь Танек лежал в горнице на скамье, будучи не в силах сидеть и трясся в ожидании похмелки, Миша, с трудом подбирая пермские слова, сказал ему «Дядя Танек, не пей вина». Однажды февральским днем Миша с причетником разбирал в горнице Минеи. За стеной отец о чем-то беседовал с двумя вологодскими купцами. Васьки вусть в не было. Князь Ермолай наконец-то отослал его с сотником Рогожей на Печору. Пусть присматривается к своим землям. И в предзакатный час, когда из лесов должны были возвращаться артели, на Благовещенском соборе загудел набатный колокол. Причетник, разъяснявший Мише картинку складным и затейливым книжным языком, вмиг побелел и застыл. С отвисшей бородой За стеной раздался грохот и ляск. Миша перепрыгнул скамейку И выскочил из горницы Пинками швыривая с дороги лавки, князь Ермолай с длинным мечом в руке. Рванулся в сене, на его татарских скулах горели багровые пятна. Вологодские купцы крестясь валились на колени перед кивотом в другой горнице. Полютно пяливал кольчугу, ударяясь локтями о поставцы и стены. По терему загомонили голоса, забухал топот. Набад качался над головами, над крышами, над шатрами башен городка. Как северное сияние... Миша выбежал на крыльцо и увидел, как отец выводит коня из конюшни. Скотники, хлещей, матеря скотину распихивали ее по хлевам и стойлам. Челядь металась во уржа, с чем попала, топорами, вилами, косами, рогатинами, жердями, кольем. За гребнем палисада мелькали шапки, народ бежал по улочке кто куда. Столкнув Мишу со ступенек, промчался мимо полют. В остроконечном железном шеломе с кольчужной бармицей и сотниковским еловцом завизжала баба, сбитая им с ног, и окатившая себя закваской из кадушки захлопал крыльями, роняя перья, взлетел косматым комом над двором петух, сел на зубец палисада и заорал. В него швырнули полено. Конюхи отволакивали створки ворот. Что-то крича князь Ермолай пустил коня в проход и врезался в толпу на улочке. Полюд бросился за князем, Миша за полюдом, «От княжонок, хватая за опошень, поймал его в воротах старый конюх Савела. «Брешут в огуличи, налетели! Там сейчас у ворот страсть! Что зарубка будет? Не дело тебе туда! Полезай вон! С монахом в погреб под беды подальше!» совела, захлопнул прясло и завалил их огромным брусом. Злые слезы досады брызнули у Миши из глаз. На бат перекатывался в небе точно гроза. «Уходи!» — велел Савела, вставая у ворот на караул и опираясь на рогатину. «Уходи! Само то ведь крикну кого с позором потащит!» Миша повернулся и побежал в дом. «Все равно проберусь на забрала, Стиснув зубы, думал он. «Не увидеть сшибку с вагулами, грозными, загадочными, страшными, за каменными войнами!» Миша никак не мог. Слишком много слышал он об этом народе в керку и чумах пермяков. Захватив кочергу, Миша поднялся на верхний ярус дома. Он подцепил кочергой дверь гульбища, заколоченную на зиму, И двумя рывками отодрал ее от косяка Гульбище было завалено снегом Размахивая руками и уходя в снег выше колен Княжич добрался до перил на углу Перелез их и спрыгнул в сугроб на крыше амбара А с амбара уже сиганул проулок Он побежал к проездной башне, сталкиваясь с людьми, бегущими навстречу с ревущими бабами в сбитых платках и разодранных полушубках, скрипящими и окровавленными мужиками из артельных и посадских. По улицам уже невозможно было пробраться, там скакали ратники. Люди вытаскивали из осадных дворов рогатки, городили завалы из домашнего скарба. Миша петлял по закоулкам, его сшибали с ног, не узнавая. И он барахтался в сугробах желтевших собачьим отметинами перед проезжей башней уже шел бой Миша услышал рев брань крики стук и ляск треск ржание лошадей мычание дикий бой багульских стрел яростный собачий лай на подходах к площади где сейчас рубились свагулами сновал народ оттаскивал раненых Радники прятались за углами, крючьями натягивали самострелы, заряжали их тяжелыми болтами. Миша обежал крайнее подворье и сзаду полез на заплот. Забрался на поленицу, оттуда на крышу. С крыши избы он увидел все. Небо густо засинело, вытаил месяц. Но рядом с ним еще висел блеклый желток солнца. Сумерки заволокли леса. Пермяцкий емдын громоздился, как вымерший, ворота открыты и не души. Пермяки попрятались, не желая ввязываться. Над посадом шевелилось белесое облако дыма подожженных изб. Дым потихоньку сползал в распадок выми и сливался с вечерней мглой. Вагулы подошли к городку ночью. Укрыли в тайге ударный отряд, а днем напали врасплох. Когда забил набат, с другого берега в вычегды к уже мчались основные силы. За луковым пучком многоглавого собора Миша видел, что вся белая долина реки была покрыта летящими к городку оленьями упряжками. А головной отряд вагулов рубился уже внутри городских стен, захватив ворота. Первыми прорвались огромные боевые лоси, на которых сидели подво всадника в красных одеждах. Это были шаманы-смертники, проворонившие на Гледене золотую бабу. Они орудовали пиками с широкими, иззупленными лезвиями С лезвий свисали кровавые лохмотья Длинные, тонкие ноги лосей были по колено в крови Шаманы ворвались в крепость Вместе с обезумевшей толпой Что ломанулась с посада И с торга под защиту стен Толпа эта дважды вышибала ворота С творяемые княжними дружинниками А вслед за шаманами Сквозь проездную башню Хлынули внутрь всадники На косматых лошадях В одеждах из звериных шкур Со щитами из лосиной кожи В деревянных доспехах Которые брала только секира Или железный болт Самострела За всадниками уже неслись Олени с нартами, Где сидели лучники в лосиных малицах Прочных, как кольчуги Вагульские стрелы Со свистульками в остриях Взвыли над устьвымом, сшибая защитников С недостроенной крепостной стены И поднимая из-за стрех целые птичьи тучи, Что с граем и карканьем заклубились Вокруг снежных шатров над башнями. Ратники падали и отступали в улочки и проулки Прочь с площадью проезда, Где топтались кони и лоси. В свалке им было даже не размахнуться секирой, не развернуть копье, а их мечи и клевцы не доставали всадников, что сверху разили их пиками. Собаки, как на медвежьей охоте, хватали лошадей и лосей за ноги и вместе с людьми визжа кувыркались в снегу, разбрызгивая кровь. И Миша, с ужасом увидел, как вся площадь постепенно краснеет от человечьей и звериной крови, от красных армяков, лежащих ратников, от одежд упавших шаманов, Кровь замерзала, но багровый снег под сапогами и копытами таял, снова становясь кровью, и в этой каше, как срубленные ветки на лесосеке, валялись мечи, копья, стрелы, руки, головы, шапки. Мишу затрясло, и он попятился, словно от нечистой силы.